само явление. И что тогда с французским? В этом языке присутствует идущая из латыни феминизация смерти. Какой разрыв между ламорт и связанными с нею образами теплыми, едва ли не нежными и ужасным танатосом греков?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 широко теперь известное. Что за прекрасное слово? Кстати, оно не всегда было синонимом уничтожения. Сначала для евреев требовали «вилеге» – «люзунг» – «полного решения», или «альгемайне» – «люзунг» – «общего решения». И в разные периоды под этим понимали исключение из общественной жизни. исключение из экономической жизни и эмиграцию. Постепенно значение приблизилось к безднепреисподней, не изменив при этом само обозначаемое. Будто в сердцевине слова всегда жил категоричный смысл, который своей чудовищной массой влек тащил за собой в черную дыру сознание к уродливому, противоестественному.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 ни логики, ни согласованности. Только слова нашего необыкновенного языка. Только это слово ослепительной красоты «эндзунг». Действительно, как сопротивляться его обольщению? Точно так же нельзя противостоять словам «подчиняться», «служить» слову «закон». этим, наверное, и объясняется в итоге смысл существования наших шпрехрегелунген, достаточно прозрачных для расшифровки, тарньяргон, но полезных, ведь изощренная абстрактность наших слов и выражений, типа зондербеханлунг, особое обращение, апт транспортирт, сильный Энцшпрехент, де Хабент, подвергнутых надлежащему обращению, Вонистель Шеленгунг, смена места жительства, Экзекутив, Машхаман, меры по уничтожению, весьма помогает тем, кто их употребляет. Это тенденция, характерна и для нашего бюрократического канцелярского языка.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 Вер «вертунг» – использование, «эндполони сирингун» – изживание поляков, «аусротунг» – истребление, противостоящее «вестенпунк» – остепенению Европы ордами большевиков. В отличие от «атилы», они хотят стереть с лица земли цивилизации, чтобы вырастить траву для своих «лошадей». Майн lebt in seiner Sprache», – писал Ганс Йост, один из наших лучших национал-социалистических поэтов. Человек живет в своем языке. Я уверен, что Фос не стал бы это отрицать. Пока я ждал вызова от Рейсфюрера, англичане с удвоенной силой возобновили воздушные налеты на Берлин.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 «Вставайте, люфтнсмдер, на помощь!» Я натянул брюки и открыл ей. «Ну да, фрау Gutknecht, это Раф, RAF, примечание. Раф, RAF, Роял Force Королевские военно-воздушные силы, один из видов вооруженных сил Великобритании. Конец примечания.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 «Дикий кабан», так они объявили по радио, но толком не объяснили, что это штурм, Банфюрер. Вроде успешно. Мы сбили больше 60 самолетов этой мрази. Бедный гер Ешонек, надо было ему немного повременить. Генерал Ешонек, командующий генштабом Люфтваффе, Недавно покончил жизнь самоубийством из-за многочисленных поражений веренной ему службы, неспособной предотвратить англо-американские рейды. Действительно, мы еще даже не пересекли Шпрее, а Пионтек вынужден был свернуть, чтобы объехать улицу, засыпанную щебнем и обломками дома, на который рухнул бомбардировщик.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 Что происходит? Он притормозил на мгновение. «О, штурмбанфюрер, вы еще не знаете новости? Замечательной новости! Рейсфюрер назначен министром внутренних дел!» «Ах, вот о каких переменах!» — говорил Томас, — подумал я, когда Бранд ринулся к лифту. Я поднялся по лестнице. Фрейлин Пракса сидела на месте.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 никогда не имели ни малейшего влияния на РСХА и даже на главное ведомство АРПО. Им удавалось сохранить контроль лишь над гражданской администрацией, чиновничеством. Теперь же под руку Рейсфюрера переходило все. Впрочем, я не мог поверить, что суть интриги в этом. Понятно, что звание министра только укрепляло власть Рейсфюрера,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 Попросит вас обосновать ваши выводы. Будьте кратки, у него мало времени. Теперь Рейсфюрер встречал меня чуть ли не дружески. Дорогой мой штурмбанфюрер Ауэ, извините, что заставил вас ждать несколько дней. Он махнул маленькой, вялой, сильно выступающими венами рукой в сторону кресла. «Присаживайтесь». Рейсфюрер перелистал досье, которое, как и в прошлый раз, положил перед ним Брант. «Вы виделись со стариной Глобусом. Ну и как он поживает?» «Группенфюрер-глобочник в отличной форме, Рейсфюрер. Энергия бьет ключом». «И что вы думаете о результатах его руководства операцией «Рейнхард»?» «Можете высказаться откровенно».